Глава сорок пятая. Нина. Инга подъехала к дому. Все тихо. Ее никто не встретил. Охраны тоже не было видно. Наверное, убрали за ненадобностью. Влетела в дом. Обомлела. На стуле сидел привязанный веревкой Глеб с кляпом во рту. Увидев ее, он начал дергаться и мычать. С одной стороны, было интересно послушать, что произошло за три часа, пока ее не было и где лев, но с другой она боялась вытаскивать у него изо рта кляп, потому что неизвестно, какие последствия могли бы быть. Отвечай, да или нет, иначе я тебя не освобожу. Единственный телефон оставался у льва, она ездила в клинику без телефона. Со связью был ветер, которого она пока не пустила в дом, он остался в машине. Но если бы что-то случилось, ему бы позвонили его коллеги из группы. Значит, тот либо молчал, либо они ему не звонили. Эх, надо было купить телефон. Она не сделала этого из-за спешки. Глеб закивал, как сумасшедший. «Кто тебя связал? Лев?» «Да». «Знаешь, где он?» «Нет». «Что-то случилось, и Льву надо было куда-то уехать». «Вы нашли кристалл?» «Нет». «Ты отпустил охрану?» «Да». Задачка с неизвестными. Лёва тоже не нашёл ничего другого, как привязать бедного Глеба к стулу. Но это неспроста. Время шло, сутки кончались. Входная дверь открылась, и в дом вошёл Лев. «Ты приехала, я слышал». Он шагнул к ней и поцеловал в щеку. «Это что?» – кивнула она в сторону Глеба. «Он хотел меня убить или нейтрализовать, трудно сказать, сразу как ты уехала, только не знал, с кем связался», – сказал Лев громко, чтобы Глеб слышал. Тот замычал и опять задергался. «А как же его охрана?» – спросила Инга. «Я попросил, чтобы он позвонил, и они уехали» если ему дорога жизнь, его и его двенадцати апостолов. Пусть пока посидит, так мне спокойнее. Инга занервничала. А вдруг все не так? А вдруг Лева не друг? Нет, это невозможно. Лев подошел к Глебу и вынул кляп из его рта. — Зачем ты, сволочь, на меня напал? — спросил он. — Мне нечего скрывать от Инги. Говори, мразь. Я еще ввожусь с тобой. «Тай глоток воды!» Взмолился Глеб. Инга дала ему пить. «Ты знаешь, где кристалл. Ты его спрятал, ты его нашел. Но ты хочешь оставить его себе?» Прошипел Глеб, обращаясь к льву. «Вот ведь мразь! Ты хочешь, чтобы я тебя прибил здесь?» Лев опять засунул ему кляп. «Оставь его!» Нам надо срочно поговорить. инка увела льва буквально за руку в кладовку. Он рехнулся, этот чипированный. Я ездил в Звенигород за телефонами. Держи. Лев протянул ей мобильный. На чье имя? Какая тебе разница? Выбросишь потом симку в туалет, не волнуйся. Мой номер я тебе забил. Как, мамаша, что-нибудь удалось узнать? Я почти уверена в том, что она притворяется. Она не сумасшедшая. Ничего себе. Олег, получается, ее спрятал? Ну, это старый трюк, не он первый. И что? Нахмурился Лев в ожидании. Она продиктовала мне номер телефона, только без оператора. Так, теплее. Сказала имя Нина. Знаешь, так совсем не слышно. Одними губами, а потом еще одно. Шагане. А что сказать? Ты, допустим, позвонишь, а шагане – это пароль, наверное, предположил Лев. Может, как-то связано с Есениным? Или Есенин с чем-то? С поэтом? Лев, подожди умничать. Надо звонить прямо сейчас. Что тянуть? Время-то бежит. Глеб возьмет и правда помрет. Тут у меня в гостиной. Куда его девать?» Развела руками Инга. «Да хрен его знает. Я посмотрел в доме все, что мог. И на что у меня хватило фантазии. Ну как можно его найти? А если он его под какой-нибудь плинтус засунул? Мы же не можем разобрать дом по кирпичику, как Сухаревскую башню». «Что сказала мамаша про рисунок?» «Это не Олег рисовал. Олег маленьким не рисовал». Только буквы писал и цифры. Ишь ты! А чей это рисунок? Кто его вообще сюда принес? Мы так и не поняли. Ладно, давай попробуем набрать. Ты помнишь номер наизусть? Да. Инга назвала цифры. похожи на мегафон. Стой! Воскликнул Лев. Она сказала «Нина?» Да. У Юли была одна такая. Это ее няня, женщина из ее детства. Она мне что-то говорила про нее. Я ей оплачивал какой-то санаторий пару лет назад. Если это она, то может меня вспомнить? Только не знаю, хорошо это или нет. Вдруг испугается. В смысле няня? Она у них работала няней, когда Юля была ребенком? «Няня же для маленьких детей обычно». «Да, она была ее няней, медсестра с работы отца, я вспоминаю. Возможно, это Нина ее няня, только какая связь?» Лев схватился за волосы на затылке и потянул вниз. Еще одна его привычка, которую Инга запомнила. «Как мать Олега может быть знакома с няней Юли?» Может, она у нее сиделкой работала или домработницей. Олег нам от денег не жалел. Он вообще не был жадным. Я такого за ним не замечала. Если они были женаты, то тут нет ничего странного. Хорошего работника всегда трудно найти и их ценят. Звони ты, так лучше, решил Лев. Раздался грохот. Что это еще? Испугалась Инга. «Да это Глеб, сто пудов!» Они бросились в гостиную. Глеб упал вместе со стулом и не подавал признаков жизни. «Пульс прощупывается, обморок», — сказал Лев, убирая руку с шеи Глеба. «Кто его знает, какое у него здоровье с этим чипом?» «Обмочился, смотри». «Ладно, иди звони, я им займусь». «Он полез на меня совсем не по-детски, я не мог этого терпеть. Сейчас положу его». «Ты, наверное, его по башке долбанул, так?» – спросила Инга. «В таких ситуациях вообще-то не выбирают точное место удара. Может, чип сместил?» «Все, давай, иди!» – он зашевелился уже. Глеб открыл глаза и дотронулся рукой до виска. «Лежи спокойно, никто тебя не тронет», – сказал Лев и показал ему кулак. Инга отошла подальше, в постирочную закрыла за собой дверь, набрала номер.